Глава 23 с ирландцами оказалось все не так безоблачно, как бы мне хотелось. Сыгранная группа с одной базой на окраине города ошиваются в бывшем заводе по производству корпусов автомобилей, два входа-выхода на каждом есть постовая будка, где сидит стрелок. На данный момент ребятки занимаются поставками алкогольной продукции и медикаментов напрямую из Китая. И вот последнее очень меня смутило. В Кустовом ведь есть свои китайцы. Почему они не возят товар из родной страны? Их банда исчисляется всего двадцатью головами, вооруженными, конечно же, до зубов. и два павильончика с алкогольной продукцией не так далеко от базы. И если верить словам Бориса, пытаются выйти ближе к центру. Так скажем, ведут борьбу с итальянцами на их территории. «Вооруженных стычек еще не было», — объяснялся он. Итальянцы у нас терпеливые, да и банду их изрядно потрепали в начале этого года, покусились на восточный рынок и ожидаемо получили люлей от азиатов. Мой кругозор, точнее, демографическая карта местных авторитетов, наконец начала проясняться. Мироустройство кустового оказалось максимально простым. Банды обитали согласно их... нет, неправильно. Надо было разложить все это в голове по полочкам. Во время разговора с Жемчужным я представил себе Кустовой как отдельную планету. И, согласно этому, уже мысленно расставлял, где и чьи территории. Запад — европейские банды. Юг — одна африканская и помесь англичан. Собственно, как это всегда и было. Восток — несколько азиатских диаспор, а север поделен между финами, которые занимаются поставками вооружения из Европы. Были еще немцы, русские банды и немного румынов, причем не цыган. А вот центр раздирала отчаянная борьба, каждый пытался откусить лакомый кусочек самого богатого региона, и тут уже есть и я. Правда, центральная часть города принадлежала местному правительству, и как таковых банд здесь не было. Так что мое появление реально выглядело слишком наглым, и Борис не мог этого пропустить. Но почему именно здесь? Вы понимаете, что вопросов к вам больше, чем ко всем остальным. Ты знаешь, какой это город? парировал я. Чем ближе ты к носу властей, тем безопаснее для меня самого. Много ли ты видал желающих пострелять в центре? М Нет, честно признался цыган. Кроме вас, конечно, шаман. В точку. С лекарствами от ирландцев что? Жемчужный чуть замялся. И занервничал. Его выдали пальцы и постоянное почесывание носа. Видимо, ни хера он не узнал. Точнее, узнал не то, что мне нужно. Но я неожиданно ошибся. «Я узнал, где они получают товар, а еще название лекарства для твоей сестры». «Говори», — сухо бросил я. «И не тяни резину, а! Оно называется «Нозо». Китайские умельцы сделали из органики и чистейшего макро четвертого уровня изнанки чудо-порошок. Его разбавляют с водой и пьют на натощак каждое утро. Цыган расправил плечи и улыбнулся, видя, что меня заинтересовало. Неужели он боялся, что я его нахрен пошлю с такой информацией? Или думал, что я не поверю? Это в корне отличается от тех таблеток, которые вы раньше у них брали. «А, так вот оно что!» Поставлять их стало слишком накладно, и они нашли аналог, который пока только вводится на наш рынок. «Где они получают товар?» — оживился я. «Место! Время!» «По реке, которая идет через весь город, не доходя кожевенных заводов англичан. Где идет исток в город, вы сами знаете. Каждое воскресенье в пять утра со стороны Китая плывет небольшая рыбацкая лодочка, В ней коробки с медикаментами. Получается, завтра. Много там груза? Килограмм сто двадцать, не меньше. Встречает сколько человек? Только двое и грузовик. Встречают на четвертом мосту уже в городе. Там рядом перевалочный пункт. Они без особой слежки так и водят. Информация оказалась крайне полезной, если бы не одно «но». Я не знал, о каких именно мостах он говорит. Благо, я первым делом, как сделал офис, купил себе городскую карту и карту республики. Поэтому Борису пришлось изрядно напрячь мозги, чтобы поставить нужную отметку на карте. Хорошая информация. Ваши заинтересованы в лекарствах? У нас другой бизнес. Коротко отмахнулся он. Информация проверена. Получается, у каждого из нас есть подтайне. Я знаю, что Чуаба теряет рейтинги среди своих почитателей. А он, то есть ты, знаешь, что я пойду грабить ирландцев. Ничья получается. Равноценный обмен. Почти. Вяло улыбнулся Борис. Насчет Пупкина там все совсем просто. Жемчужный было попросил впустить ко мне в кабинет своего помощника, но я категорически отказался. Разумеется, цыгану это не понравилось, но деваться ему было некуда. Через кита его помощник и передал большой конверт, в котором лежало, так скажем, сокровище. Альберт Пупкин слыл известной личностью, по крайней мере, в городе. Тусовщик, разгильдяй и пьяница. Его родители не были самыми богатыми или самыми почитаемыми лицами в Кустовом. Однако деньги у них водились. Только в последнее время все пошло в убыток. Пупкины владели фабрикой на реке, которую в прошлом году отжали англичане. Собственно говоря, именно после всего этого в семье и пошел разлад. Альберт решил, что стоит найти себе богатую соску, и, судя по всему, выбор его пал на Екатерину Монеткину. За год Пупкин извернулся так, что стал чуть ли не родным сыном Кириллу Петровичу. Тот его уважал и к его мнению прислушивался, только у Монеткина были розовые очки. Причем смотрел он через них и на свою дочурку, и на этого самого Альбертика. «У них есть контракт!» — Борис вытащил еще один лист. «Свадьба назначена на ноябрь, то есть почти через месяц. До свадьбы ни-ни, как говорится. Ни капли в рот, ни сантиметра в жопу!» — усмехнулся я. «И что грозит Кате, если она вдруг перестанет быть девочкой?» А монеткин, например, узнает, что Пупкин ей изменяет или же до свадьбы сам посягнул на честь девицы. Пупкина убьет, скорее всего, а Катя лишится всего. Договор-то непростой, а составленный в правительстве. Что это означает? Ну, в кустовом есть такая вещь, как городская свадьба. Так скажем, нехилое событие. Молодожены получают подарки от высших чинов. А они всегда очень щедрые. От такой свадьбы, шаман, выигрывают сразу две семьи. То есть, я так понимаю, деньги нужны и родителям Альберта, и Кириллу Петровичу. А как же, иначе бы такой договор просто не составляли. Невесту проверят на невинность за месяц до расписки, а затем вообще каждую неделю. Проверяет городской гинеколог так, что сам понимаешь его не подкупишь. А что будет, если они не захотят расписываться, или же она станет женщиной? Очень крупный штраф, очень. Они сами подписались на это и отказаться не могут. Городу выгодны такие контракты, потому что на три контракта приходится два провальных. От таких провалов городская казна растет. Плюс... Мэрия наводит справки о молодоженах перед тем, как подписать документ. И там сидят явно не дураки. Забавный факт. Улыбнулся я, в моей голове наконец созрел план мести Монеткиным и этому выродку Алику тоже. Дальше я внимательно всмотрелся в список посещений Пупкина. По дням прямо проглядывалась закономерность. Где он пьет, с кем и для чего. При всем при этом, по большей части выпивал Альберт за чужой счет, о чем тоже упоминалось в докладе. Что же, придется составить ему компанию одновременно с Катей. Так что. выручил Борис! Очень сильно выручил! заулыбался я. Что там, по срокам с доставкой Марьяны? С этим сложности. Здесь цыган немного меня удивил. Господин Чуаба требует ее доставки до вторника следующей недели. То есть. — У вас есть три дня, но, насколько я понимаю, она закрыта. — Я уже говорил. Монеткин запер ее у себя за нападение. — Получится достать, не испортив с ним отношения, — поинтересовался тот. — Дело-то вот в чем Володя. Если вы допустите резкие движения в адрес Кирилла Петровича, он расценит это как нападение цыган на его семью. Это может перерасти в войну, но уже между авторитетами. Как вы понимаете, нам это не нужно. Прям совсем не нужно. Оно пока никому не нужно, — согласился с ним я. Если у меня все получится с Пупкиным, то освобождение Марьяны пройдет для него легко и непринужденно. Более того, он, скорее всего, плюнет на потерю двух своих пленников. «Вы хотите провернуть дельце с брачным контрактом?» — удивился Жемчужный. «Но как?» «Это уже мои заботы, Боря». «Если все выгорит, я убью двух зайцев одним выстрелом. Если нет, буду думать, как вернуть свой долг перед Чуаба. Если у вас все получится, вы будете почетным гостем его шатра», — улыбнулся мой собеседник. «Помимо визы, которую вы получите, у вас появится новый друг в вашем непростом деле. Все же как ни крути, а приятнее иметь в друзьях не только влиятельного бизнесмена, Ну и одного из правителей города. Я прав? Безусловно, — согласно кивнул я, поднимаясь со своего места. — Борис, скажите мне, но что? Что будет с Марьяной, если от нее откажется тот мелкий барон, с кем хочет заключить союз господин Чуаба? Или вы решили объединиться с какой-то своей близкой семьей? — С близкой семьей? — усмехнулся мужик. — Нет. Кровь мы таким образом не мешаем. Это грех. — Так что с ней будет? — Не знаю, — пожал плечами цыган. — Девка-то ладная, хорошенькая, даром что метиска, как бельмо на глазу ей-богу. — А если очень хорошо подумать? — Я замер возле стула Бориса. — Убьют? Выкинут обратно? Жемчужный оскалился, догадываясь, что я хочу прибрать ее к рукам. — Интересно. «Знает ли он о ее магических способностях?» Понравилось, да? Дело не в этом!» — мотнул я головой. «Она была бы полезна мне в моем ОПГ!» «Что такое ОПГ?» — оживился жемчужный. «Это твоя банда так называется?» «Моя банда называется иначе. Я и забыл, что нужно название придумать. Но это пока не твоего ума дело. Так ты мне скажи!» Что с ней будет, если желанный гость от нее откажется? Маловероятно, что откажется, — пожал плечами цыган. Она хоть и бастард в некотором роде, но все равно Чуаба. Там перец любопытный породниться хочет. А он знает о том, что она полукровка, да и в целом не имеет веса в вашем таборе. Не думаю. Цыган напрягся, и, кажется, до него начало доходить. Стоп, слушай, Вова. — Нет, он не знает и знать не может. Ее происхождение известно только в узких кругах. Да и Марьяна особо не трепалась о том, кто она такая. — Вот и я о чем. Что другого наследника нет, не получится. — Мне не нравится, что ты как-то слишком сильно заинтересовался нашими делами. Борис встал со своего стула и протянул мне руку. — На этом, пожалуй, все, шаман. Я свою часть сделки выполнил. Теперь твоя очередь. До позднего вечера я координировал двух алкашей и кита. Мы даже остались ночевать в офисе, чтобы под утро оказаться на нужном месте и перехватить посылку, адресованную ирландцам. План был прост. На самом въезде в поток городской реки мы собирались взять не весь груз, а только его малую часть. А если быть еще точнее, полный комплект препарата ноза ирландцам в купе с другими лекарственными средствами был отправлен небольшой подписанный ящичек что мы потом и увидели чтобы не вызывать подозрений мной было принято решение не забирать весь товар вместо этого полностью прикарманив нужное лекарство пускай ирландцы разбираются уже с китайцами и спрашивают с них почему не пришла партия из заказа а мы в свою очередь вроде как окажемся не при делах В данный момент мы неслись по еще накрытому сумерками городу в его восточную часть, напрочь игнорируя скоростной режим, другие машины и пьяниц. Последние почему-то думали, что раз машина похожа на британское такси, то это обязательно такси. Но в целом нас не задерживали, да и вообще поездка пока шла хорошо. Трудности начались только после того, как мы приехали на нужный мост, ибо высота его метра четыре а веревкой с крюком мы бы ничего не подцепили. Пришлось мне спускаться к берегу, чтобы изобразить ковбоя и подцепить корму лодки лассо. Кстати, получилось у меня практически сразу. Но вытащить в одного огруженную лодку на берег оказалась задачей невыполнимой. Справились уже втроем, оставив кита наверху, чтобы караулил. Весь груз был обтянут брезентом, причем, чтобы его отцепить, нам пришлось изрядно помучиться. Ведь нужно было обстряпать так, чтобы никто не заметил наше вмешательство. — Гадство! — выругался я, царапав ладонь отверткой. — На кой хер надо было так привязывать? Петя предложил мне отрезать брезент и не париться, а остальной товар просто утопить. И я засомневался в его умственных способностях. Но в дело ввязался Саша, от души отвесивший своему собутыльнику звонкий подзатыльник. Дальше, правда, чуть не началась потасовка. Ввиду того, что мои подчиненные когда-то сражались по разные стороны баррикад, у парней первоначально были не лучшие отношения. И беря их на работу, я прекрасно об этом знал. И довольствовался только тем, что в моей жизни был яркий пример, когда в банде работали два человека из разных групп, что когда-то в давние времена враждовали. Стали потом друзьями, не разлей вода, и пользовались своими мозгами на славу. Полезными были ребятками. Царствие им небесное. Нужная коробка оказалась на самом верху, и как только я опустил ее на песок, мы принялись натягивать брезент обратно, в точности повторяя все узелки и завязки. Уж что-что, а это нужно сделать так же, как и было. Если будем ввозить товар, чертыхаясь от сраных узлов, пробормотал я парням, будем делать отметины и маркерные метки, чтобы знать, подворовывают у нас, Или нет? А что это такое, шаман? Озадачился Петя. Что заметки такие? Таким методом закрывают двери с товаром. Если маркер был утерян или сорван, значит, твой товар трогали. У нас такого в жизни нигде не было. Знаю, поправился я. У степников подсмотрел. Такой ответ всех устраивал. Чтобы вернуть лодку обратно в реку, пришлось зайти в ледяную воду аж по горло. Самый недовольный, Петя, вызвался мне в этом помочь. Ну, как вызвался? Я его заставил. По пояс алкаш заходил, особо не возникая, но стоило ледяной воде коснуться промежности, как бандит взвыл. Однако ослушаться меня не мог. Точнее, не собирался. Медленно, но верно, он вытянул за собой лодку и молодым горным козлом выскочил обратно матерясь и трясясь, как осиновый лист. Х -х «Холодно, с сука!» «Ничего, полезное дело сделал!» — улыбнулся я. «Если бы ты еще не вспомнил, что с кормы нужно веревку убрать, полез бы еще раз!» Судя по потерявшемуся выражению лица Пети, сделал он это сугубо машинально. Перекрестился даже, что не позабыл о такой банальности. Обратно на мост поднимались в торопях. Мы и так провозились около 20 минут, а время потихоньку приблизилось к 6. И пусть сегодня у нас и воскресенье, в городе для любой бандитской деятельности существовала одна очень неприятная преграда — патрули. А патруль по этому участку, где мы делали дела, будет как раз в это время. Удача повернулась ко мне задом. Когда я поставил коробку под заднее пассажирское сиденье, кит напрягся послал мне не самую приятную мысль и положил руку на кобуру. Первое, что я сделал, — это затолкал коробку за аккумулятор вместе с задним ковриком, а затем разогнулся, чтобы с улыбкой встретить трех офицеров. — Нарушаем-с! — сходу бросил усатый толстяк, когда я высунулся из машины и разогнулся в полный рост. — Что вы здесь делаете в столь ранний час? Позвольте поинтересоваться. Петя, который стоял в метре от машины, машинально дернул руку к кобуре. То же самое сделал и второй офицер в отставке. Только мы были в меньшинстве. Двое полицейских заметно напряглись, заметив его нервные движения. Один из них свистнул, и лишь после этого я заметил за их спинами метров в десяти патрульный автомобиль, в котором явно были еще люди. «Мне повторить?» Поднял одну бровь усатый, протягивая руку к оружию на поясе.